Глава шестая. Итак, моя таинственная телефонная собеседница оказалась вовсе не программой. Более того, она была красива, ее фигуру не смог испортить даже серый комбинезон с разгрузкой и какой-то странной системой ремней, которую я не смог опознать. Сам комбес был похож на тот, который используют парашютисты-спортсмены. Ее огромные зеленые глаза были почти анимешных стандартов, а короткие волосы цвета пшеницы на миг каким-то волшебством вернули лето. «Здрасте», — кивнул я и глупо улыбнулся, откладывая наушники. «Вот почему у меня всегда так? Как только встречаю девчонку, которая мне по-настоящему нравится, мозги отшибает напрочь. Здрасте! Еще бы приветик сказал! Позволите?» Девчонка подошла ко мне и, небрежно стряхнув на рифленый железный пол одежду оператора, заняла его место. Я только молча развел руками. «Я активирую режим строгого радиомолчания и возвращения на базу по инерциальным датчикам с последующим визуальным заходом на посадку. После этого до них будет не достучаться. У этой модели приемники просто физически отключаются специальным сервомоторчиком. Стопроцентная защита от взлома». «Круто!» кивнул я, продолжая пассивно наблюдать за ее манипуляциями. «Кстати, у вас бы не получилось что-то сделать с дроном», заметила она, вбивая какие-то команды на клавиатуре. Оператор был неактивен больше пяти минут. Понадобились бы коды доступа, которые у меня, разумеется, есть. «Кто вы?» — спросил я. «А знаете, почему я это все вам рассказываю?» проигнорировав мой вопрос, в свою очередь спросила девушка. «Чтобы зубы мне заговорить, я не сбежал, пока вы тут вызываете подмогу» предположил я, и тут же опять почувствовал себя идиотом. Но, к счастью, незнакомка не обиделась. «Вовсе нет», — улыбнулась она. «Хотя мне нравится ход ваших мыслей, поэтому вы и продержались так долго. Я все рассказываю вам, чтобы продолжать строить отношения, основанные на доверии». «Не так-то это просто, если не знаешь, с кем имеешь дело». Я пожал плечами. «Меня Катя зовут», — сказала девушка, поднимаясь с места. К тому моменту мониторы, передававшие картинку и телеметрию с дронов, погасли. Она протянула мне руку. «Приятно», — кивнул я, осторожно пожав ее теплую ладонь. какая все всё-таки у нее нежная кожа!» «Гриша», — успел ляпнуть я до того, как сообразил, что она уже называла меня по имени. «Взаимно, Гриша». Она снова одарила меня улыбкой. «И давай мы на «ты», хорошо? Нам предстоит провести вместе довольно много времени». Когда я услышал это, в груди поднялась пенистая волна настоящей, мальчишеской радости. Мне стоило больших усилий подавить радостную улыбку. «Давай, Катя». Я произнес ее имя, словно пробуя его на вкус. Почему-то мысль о том, что имя почти наверняка не настоящее, в тот момент даже не пришла мне в голову. «Так вот», — начала она, направляясь к выходу из Кунга, — «о доверии. Я должна кое-что еще сказать, что тебе может не понравиться». Но рано или поздно ты все равно догадаешься. Так что уж лучше сейчас. «Но удиви меня. Я снова пожал плечами. Я немного не договаривала, сказала она. Технически у нас была возможность тебя вытащить, но мы ждали, как пройдет первая активация артефакта. Зачем? Искренне удивился я, но тут же сообразил. Вы не знали, как он работает? Как раз это мы знали, улыбнулась Катя. В отличие от этих ребят. Она сделала широкий жест, будто указывая одновременно на все пустующие операторские места. «Значит, это все-таки сделал выстрел», — сказал я тихо. «Да», — кивнула Катя. «Тюрвинги, они такие. Им далеко не обязательно указывать направление». «Тюрвинги?» — переспросил я. «Да», — снова кивнула девушка. «Общее название для этого типа артефактов. Крайне редкая штука, должна сказать». «Вот как», — заметил я. «Так почему меня нельзя было раньше вытащить, до первого выстрела?» «Как правило, тюрвенги убивают нового случайного владельца», — Катя вздохнула. «И происходит это как раз в момент первой попытки использования. То есть существо, которое ты нашел в Подмосковье, оно пыталось похитить тюрвенку подлинного хозяина. Он, кстати, погиб, судя по всему, оставшись без защиты артефакта». «А можно про эту защиту поподробнее?» «И про существо», — заинтересованно спросил я. Можно кивнула Катя, открывая люк. «Но позже. Сейчас нам нужно убираться отсюда поскорее. Начальство этих ребят...» Она кивнула в сторону пустых операторских кресел. «Возможно, не сразу сообразит, что попало нам в руки, и пришлет новую группу захвата. А зачем нам еще жертвы?» С этими словами Катя вышла наружу. «Мне ничего не оставалось сделать, как последовать за ней». После спертого воздуха Кунга свежий уличный воздух показался нектаром я быстро огляделся. Чистое небо. Обманчиво чистое, как я теперь знал. Пустынная дорога. А ведь вчера трасса показалась мне довольно оживленной. Тем временем Катя быстрым шагом подошла к первым деревьям лесополосы, идущей вдоль трассы, и нетерпеливо замахала мне рукой. Я, не заставляя себя долго упрашивать, трусцу и припустил за ней. В придорожных кустах был спрятан довольно внушительный камуфлированный баул. Катя опустилась перед ним на колени, дёрнула несколько молний, оторвала пару липучек, и баул раскрылся. «Помогай давай! Чего стоишь истуканом?» — бросила она, продолжая колдовать над баулом. «Что мы делаем? Почему просто нельзя просто уехать отсюда на машине? Кстати, где ты своих бросила?» — спросил я и тоже склонился над баулом, чтобы помочь Кате вытащить кусок плотно свернутого серого материала, напоминающего нейлон. «Я с парашютом прыгнула», — ответила Катя, не поднимая голову. «Осторожней, не дергай сильно. Он последовательно расправляется, ты же должен знать. Тут нервюры карбоновые, у воздухозаборника, видишь? Могут ткань повредить, если зацепится». И только теперь я сообразил, что мы достаем нечто напоминающее купол огромного парашюта. «Да это ж параплан», — догадался я. «На машине слишком много времени ушло бы на разборке, продолжала объяснять Катя. «Эти ребята кордоны выставили за час до операции. Да и чтобы выбраться отсюда, машина тоже не годится». «Нужно время, чтобы наверху все устаканилось. Конкурирующим конторам и государственным и частным не так-то просто смириться с потерей. Нас еще могут попытаться достать. Представляешь, сколько серьезных людей сегодня рискуют своей карьерой?» «Хорошо, ну а вертолет чем плох? «Тем же, чем и автомобиль», — вздохнула Катя. «Очень уж заметен. На радарах видно. А если лететь низко, слишком сильный акустический след. По мобильникам в раз вычислят». «Ты прыгала с этим баулом?» — уважительно сказал я. — Неплохо так. — Да брось, — усмехнулась Катя. — Ерунда. Меньше сорока дополнительных КГ. Кстати, я скайдайвер. — А я вот на спортивном ни разу не прыгал, — сказал я. — Д6 и Д10, вот и весь мой опыт. — С парапланом представляешь, как управляться? — Теоретически, — ответил я, после чего выпрямился и огляделся. Выставил предварительно послюнявив палец, чтобы оценить ветер. «Слушай, ты уверена, что подняться удастся? Штиль ведь? На рассвете еще хоть какой-то ветерок было теперь». «А зачем нам ветер?» — заговоршицки подмигнула Катя и достала с дна баула штуковину, напоминающую обтекаемую карбоновую дубинку. С легким щелчком эта штуковина расправилась в трехлопастной винт, где-то метр двадцать в диаметре. «Впечатляет», — кивнул я. «А движок где?» Не переставая улыбаться, Катя достала из баула плоский металлический блин с хитрой системой ремней-фиксаторов и закрепила его в основании вентилятора. «Электро?» — догадался я и разочарованно добавил. «Значит, прогулка будет недолгой». «Ага», — кивнула она. «По прямой километров 350, но мы петлять будем, так что лететь придется часов восемь. Ерунда. А Я на этой штуковине как-то все плато путарана облетела. Правда, с тремя комплектами запасных батарей, конечно». «Даже спрашивать не буду, что ты там делала», — сказал я. «Но плато километров 800 в длину. Часов двадцать полета. Это что за батареи-то такие?» «Хорошие батареи», — улыбнулась Катя. «На биоорганических пептидных молекулах. Металлоидно-литиевые. В магазине такие не купишь. Кстати, достань их. Они в отдельном кармане сбоку. И в другом кармане твой полетный комбез. Пора одеваться. Не лето все таки Я достал ячейки с батареями черные пластиковые коробки с флагозащитными клеммами и свернутый рулоном комбез. Аккумуляторы передал Кате, и она приладила их в специальные ячейки у себя на поясе, соединив проводами с двигателями и полетным контроллером. Внутри рулона с комбезом в отдельных чехлах оказался легкий карбоновый шлем и ветрозащитные очки. То, что все это дело идеально подошло по размеру, меня уже не удивило. — Давай скорее! — торопила Катя, пристроив себе за спину винт, который успел обзавестись защитным кожухом. Ремни мягкие и довольно широкие. Постарайся устроиться комфортно». Она пристегнула меня к себе несколькими полимерными лентами, которые на груди, под копчиком и бедрами образовали что-то вроде двух широких треугольников. Удобство, конечно, было сомнительное, но вполне терпимо. По крайней мере, ноги не должны были затекать. Правда, здорово мешал рюкзак с деньгами, который я, конечно же, и не подумал оставить. Его пришлось повесить спереди. Кабуру с артефактом я спрятал за пазухой, чтобы при любых обстоятельствах Вроде жесткой посадки. Она осталась при мне. Стараясь идти в ногу, мы выбрались на трассу. Стропы натянулись. Заранее выложенный на траве у слепого поворота дороги купол чуть приподнялся. «А что, если машина сейчас проедет?» — успел подумать я. «Что, если кордон сняли? Или те, кто стоял на кордоне, тоже исчезли?» Но Катя уже запустила двигатель. Мы начали разбег. Должно быть, со стороны это призабавное зрелище. Бежать в сцепке было ужасно неудобно. Тем более, что делать это приходилось довольно быстро. Электрический мотор работал почти бесшумно. Из-за этого казалось, будто силы в ногах вдруг стало ненормально много. Несколько секунд такого странного бега, и мы поднялись в воздух. Ощущения были очень необычными. Взлет на электропараплане пассажирам в тандеме мало чем напоминал приземление на обычном военном парашюте с круглым куполом. Сильнее всего меня напрягало отсутствие контроля над происходящим. Я не чувствовал аппарат. Не чувствовал мощность двигателя. Во время старта мне показалось, что мы взлетаем слишком резко, и купол не выдержит такого угла атаки. Скорость упадет, купол погаснет, и мы упадем. А высота уже была приличной, метров пятьдесят. Но ничего подобного не произошло. Аппарат набрал еще пару десятков метров и выправился. Мы бесшумно скользили в хрустальном воздухе над самыми верхушками осеннего леса. Больше всего это было похоже на полет во сне. Наверное, нужно было расслабиться и получать удовольствие, но я все с тревогой глядел на горизонт. Не появится ли облака? Парапланы очень ограничены по погодным условиям. На них нельзя летать, когда сильный ветер, резкие перепады температур, туман или осадки. И если уж совсем честно, такие наблюдения за погодой мне помогали отвлечься от других, более прозаических вещей. Мы висели в подвесе так удачно, что крупные упругие груди Кати массировали мне плечи. Похоже, у нее под комбезом бюстгальтера не было. Скажите, пожалуйста, какой мужчина нормально выдержит такую многочасовую пытку, не имея возможности даже нормально пошевелиться? К счастью, всего через пару часов Катя жестом указала на широкое, недавно сжатое поле и дала понять, что мы будем садиться. Приземление произошло без происшествий, разве что ботинки сильно испачкались в рыхлой черной земле. «Ну вот», — сказала Катя, отряхиваясь и начиная складывать крыло параплана, Мы достаточно далеко от места. Можно немного передохнуть. И перекусить. Только в тот момент я почувствовал, что жутко голоден. Ещё бы! Я ведь не ел со вчерашнего утра. Если не считать злаковые батончики, которыми я заедал энергетик. Они дали достаточно углеводов, чтобы продержаться, но организм уже работает в экстренном режиме и наверняка начал жрать мышечную ткань. И это меня не устраивало от слова совсем. «А что есть?» заинтересованно спросил я. «В комбезе карман на штане не справа», — ответила Катя. «Там сухпаек, Только давай сначала крыло свернем нормально, а то заколебемся потом с трупа распутывать». «Я думал, это защита. Ну как на мотоштанах», — сказал я и принялся помогать ей складывать крыло. «Считай двойное назначение», — улыбнулась Катя. Мы сели на служенное крыло, как на кресельный мешок, и достали рационы, которые представляли собой черные пластиковые контейнеры, мягкие на ощупь. Никаких надписей или информации о составе на них не было. «Занятная штуковина», — прокомментировал я, разглядывая упаковку. «Ага», — кивнула Катя. «Наше собственное производство, для оперативников. Открывается вот здесь». Она потянула за один из торчащих кончиков на коробке, и контейнер распался на две аккуратные части. Внутри лежали пластиковые приборы и несколько прозрачных чулков с едой. Тюбики, на манер космонавских, и бутылка с водой. «Тут химический разогрев. Нужно пакет положить вот сюда и дернуть за шнур». «Спасибо, ясно», — кивнул я и последовал ее инструкциям. То ли я был таким голодным, то ли сухоек очень качественным, но еда показалась мне невероятно вкусной. В первом пакете было что-то вроде паэльи с морепродуктами, во втором — нарезка куриной грудки с рисом. В тюбике оказался борщ. Насытившись, я аккуратно сложил мусор в контейнер, закрыл его поплотнее, чтобы не открылся случайно, и убрал обратно в карман комбинезона. «Молодец!» — похвалила Катя, наблюдавшая за моими манипуляциями. «Прям уважаю!» «Кстати, в другом кармане гигиенический набор. Салфетки, санитайзер и влажная туалетная бумага». «Спасибо!» — кивнул я краснее. Прогулявшись по пулю до ближайшего леска, каждый по своим делам, мы вернулись к параплану. «Ну что, погоним? — сказала Катя и принялась раскладывать крыло и винт в стартовое положение. «По согласился я. «Слушай, насчет этих... тюрвингов». «Да», — сказала Катя, не отрываясь от работы. «Получается, я их всех убил? Они что, рассыпались в пыль? Аннигилировались? Как эта штуковина работает?» Катя оторвалась на секунду открыла и посмотрела на меня. «Тебе нереально повезло», — сказала она. Из всех известных тюрвингов твой самый чистый. Скажу сразу, мы не знаем точно, как именно он работает, но те люди точно не рассыпались в пыль и не аннигилировали. Есть разные теории. Кто-то предполагает, что они остались в другой ветке реальности. А еще ходят слухи, что жертвы этого тюрвинга попадают в особый мир, где есть только одна река, а люди живут на ее берегах. Но это непроверенная информация. То есть они не обязательно мертвы? Уточнил я. Честно говоря, в этот момент у меня с плеч не то, что гора свалилась, а целый горный хребет размером с Гималаи. «Скажем, есть неналевая вероятность, что они где-то живы», — согласилась Катя. «Говорю же, тебе повезло нереально. Другие тервинги работают несколько, скажем так, грубее». «Подожди, а сколько народу исчезло? Как он достал этих ребят в Кунге? Они же были в противоположном от выстрела направлении» и тут мы снова ступаем на зыбкую почву теории», — улыбнулась Катя. «Нет точных данных, но мы предполагаем, что твой тюрвинг убирает из нашей реальности тех, кто входит в социальную группу, члены которой на тебя напали. Причем ширина этой социальной группы определяется личным знакомством. И это еще одно уникальное свойство. Другие тюрвинги работают грубее». «Как именно?» — спросил я. «Первый тюрвинг», — ответила Катя, — «это меч». Если его достать из ножен, он вырывается из руки и разрубает всех людей, кто находится в зоне прямой видимости, кроме самого истинного владельца. Причем в процессе его никак невозможно остановить. Разве что ядерным взрывом. В общем, ясно, что это оружие очень ограниченного применения. В прошлом, конечно же, происходили настоящие трагедии, с ним связанные. Вот, допустим, сидит отряд в замке, обороняет твердыню. и Их осаждает неприятель. Вроде бы идеальная ситуация, чтобы этот тюрвинг использовать, да? Чего там? Прячешь войско за стенами, вне зоны видимости. Выпускаешь рыцаря-хозяина Тюрвинга и ждешь, пока все враги полягут кишками наружу. Но и тут, как водится, дело в деталях. Забыли рыцари, что на пригорке деревенька притаилась, где барон свое семейство спрятал. Деревенька за рекой полноводной. Не вдруг достанешь. Но в зоне прямой видимости. Вот и полегла она, вся, вместе с женами беременными да детишками, разделив участь осаждающих замок. «Как молвишь-то ты складно!» — вырвалось у меня. «Аки, сказку кажешь!» Катя рассмеялась. «Извини», — ответила она, успокаиваясь. «До того, как попасть в контору, я много с детьми работала. Любят они такое. Сказочный тон, он доверие вызывает, что ли? Но это не сказка была. Сама что ни на есть реальность. Тот хозяин Тюрвинга с ума сошел и сжег себя живьем. Двести лет потом истинный хозяин не находился, хотя было прекрасно известно, где меч». «А сейчас, значит, нашелся? спросил я. «Тогда нашелся, поправила Катя. «Через двести лет. Прожил жизнь и умер». «И где сейчас этот меч?» «В хранилищах Пентагона. В США!» — вздохнула Катя. «Вот как?» — я удивленно поднял брови. «И что же, хранителя при нем держат?» «Нет у него хранителя. По крайней мере, пока. По нашим данным, бывают сумасшедшие из числа тех, кто работает с такими вещами внутри организации» кто вдруг решает, что у него получится. Чаще всего им разрешают попробовать, но насильно, конечно, никто никого не заставляет. Там нет такого, как было в Рейхе. Хоть тысячу офицеров положи, но хранителя добудь. «Этот меч еще и в Рейхе побывал?» «Ага», — кивнула Катя. «Правда, недолго». «А второй тюрвинг?» — спросил я. «Ты говорила, их всего три». «Он был потерян в Нагасаке, уничтожен ядерным взрывом». Американцы узнали, что японцы собираются его применить. Ситуация на фронтах была отчаянной, и они готовы были пойти на крайние меры. «А Хиросиму для чего тогда бомбили? Для компании? Или потренироваться?» Тюрвинг изначально хранился в Хиросиме. За несколько часов до первого взрыва его успели эвакуировать в Нагасаки. «И что же? Этот тюрвинг был настолько страшен, что вместе с ним уничтожили два города с мирными жителями?» «О, да!» — кивнула Катя. «Думаю, это был самый страшный из тюрвингов. Он наполнял подлинной любовью. Причем те, кто попал под удар, обладали способностью этой любовью заражать других». Я скептически поднял бровь и усмехнулся. «Зря ты так», — сказала Катя. «Его использовали всего пару раз. И в каждом случае это приводило к гибели целых народов. Ну же, включи воображение. Что будет, если несколько тысяч солдат начнут безудержно любить своего врага, друг друга?» но сильнее всего хозяина тюрвинга. И все это дело будет распространяться как степной пожар». да пробормотал я и потом спросил. «И что же, вы будете держать меня как оружие, чтобы я применил тюрвинг тогда, когда это будет вам надо? А на меня ядерную бомбу точно не сбросят?» Катя вздохнула. «Если бы все было так просто», — ответила она. «Но нет. Твой тюрвинг, конечно, штуковина интересная и редкая, — но у нас нет необходимости его использовать для чего-либо, и мы не будем тебя об этом просить. Нам куда больше интересен ты сам и твои способности». о чем ты?» — спросил я. «Какие способности?» «Давай сначала до места доберемся, ответила Катя. «Потом уже серьезно поговорим, лады? А то ночью лететь придется. За разговором мы закончили раскладку крыла и снова пристегнулись в подвес. В этот раз разгоняться было значительно труднее. Ноги вязли в рыхлой почве, но нам повезло. В какой-то момент поднялся легкий ветерок и наполнил крыло. Остальное довершил электромотор, толкающий нас на пределе оборотов.